Глава 32. «Сегодня самое безумное воскресенье с тех пор, как я начала здесь работать. Жо и Мария со мной согласны». Это отразилось даже на трансляции Мессы. В 11.00 перед экраном телевизора не оказалось ни одного человека. Вчера между 14.30 и 15.30 из комнаты Месье Поля было сделано 15 звонков. Все семьям, живущим на расстоянии больше трехсот километров от Гортензий. Телефонный аноним — гениально организованный человек, и если верить мадам Лекамю, он или она использует преобразователь голоса. «Здравствуйте! С вами говорят из Гортензий, дома престарелых в Милле. С прискорбием сообщаем вам о смерти». Будем благодарны видеть вас завтра в приемном покое до 11.00, времени, когда тело заберут в морг, находящийся по адресу Милли, Церковная улица 3. Примите наши соболезнования. Людям, живущим совсем близко, звонки были сделаны вчера после 23.00, чтобы никто не явился раньше сегодняшнего утра. Вчера вечером я дежурила. В 22.00 заглянула проведать месье Поля, Он был один. Будь Питер Фальк еще жив, он бы урегулировал это одним махом, я в этом уверена. Мадам Лекамю изнемогает от усталости. а Астарский и Хадж обыскивают комнаты жертв, как в американском сериале, только легавые не такие сексуальные. Все родственники решили подать жалобу на гортензии. А администрация, в свою очередь, на господина анонима, но правомерно ли подавать на него жалобу, если ты из их числа, забытых по воскресеньям. Но это было лучшее воскресенье из всех, что я помню. опустели приемный покой, коридоры, карточная комната и видеозал. Наш фокусник вернулся к себе со всеми своими птицами, Чаплин остался на DVD, а Бурвиль застрял в своем микрофоне вместе с маленьким потерянным балом. Роман Пришёл навестить Элен. Но мы не пересеклись. Я была слишком занята, сообщала живым новости о живых, а когда зашла поцеловать Элен, почувствовала на ней его запах. И ненадолго осталась. Села рядом и читала ей отрывки из моей синей тетради. С 4 октября 1940 года любой иностранный гражданин еврейского происхождения должен быть интернирован. Симон больше не выходит из подвала кафе. Элен и Люсьен убедили клиентов, что на днях он уехал, не оставив адреса. Комун на мели находится в оккупированной зоне. Французская полиция бдит, рыщет, обыскивает. Немецкие офицеры заходят в кафе, едят и удаляются. Их всегда обслуживает Люсьен — Как только они появляются, он даёт сигнал Симону, топнув ногой по стальной крышке люка за стойкой бара. До подвала долетает малейший звук. Симон прячется, не без труда забираясь со скамеечки на антресоле, которые когда-то соорудил отец папаши Луи, и остаётся там, пока Люсьен не приходит вызволить его. Сам он слезть не может. Тайник открывается только снаружи. После Симона наступает черед предупредить Элен, чтобы она не появлялась. Для этого есть два кода. Если заходят выпить немцы, Люсьен приглушает звук радиоприемника, стоящего на стеллаже за баром. Если же появляются французские полицейские, милиция, гестапо, подозрительные незнакомцы, то Люсьен снимает с полки фотографию Джаннет Гейнер и прикрепляет ее изнутри к двери кухни. мол, Пора пыль вытереть. Вечером, закрыв бестро и подняв стулья на столы, Элен с Люсьеном присоединяются к Симону в подвале. Ужинуют супом из топинамбура с куском серого хлеба и слушают радио. Симон больше не играет на скрипке. Он смотрит на запертый в футляре инструмент, как на часть себя, уложенную в гроб. Люсьен и Элен уходят с наступлением ночи. Он хочет сделать ей ребенка. Мечтает об этом. Она не беременеет. И Люсьен говорит, «Это потому, что ты не любишь меня». Элен заснула. Конец дня, конец воскресенья. Элен отправилась на пляж, а я мысленно переношусь в бывшую комнату моего отца. В раздевалке обнаруживаю на мобильном три пропущенных вызова от «Я уж не помню как». Сама я никогда ему не звоню. Если он в парадезе хорошо, а если нет, то ладно. У меня в душе что-то перевернулось сегодня после наблюдения за хождениями туда-сюда несостоявшихся сирот. Как будто День Всех Святых перескочил на 15 августа, чтобы сделать вам сюрприз. Набираю номер первый раз. Он сразу отвечает и спрашивает «Ты приедешь?» «Уже поздно, я смертельно устала». «Ты приедешь?» «Да я на ногах не стою». «Я буду твоей подпоркой». «Ты приедешь?»